Эй, счет, ну слушай, а вот что школа? Вот СИЗО туда. Вот они логарифмы вычисляют, я вот могу лоха вычислить. Ну царь да, правда, слушай, ты кто такой? Эй, ты... э, ты... вот лох идет, эй, ты кто? Эй! Ты кто такой? Ты кто такой? такой? <Você св ashamed> кто такой? Ты кто такой? Ты кто такой? Ты кто такой? Эй! Эй! Ты кто такой? Кто такой? Ты кто такой? Ты кто такой? Ты кто такой? Э? Э? Э? Ты кто? тебе горло и горе если без выручки Выключай дурака или я тебя быстро выключу Это твои же проблемы если у тебя бякаща нету Мы придем к тебе в гости и захватим пешмета. Тебя ждет пизда как клиентов в тоди И при притом потом нас уже никто не тродит. А ты просто годишь будто пилот на старте иду мы тебя найдем быстрее чем Ростов на карте Абдул хорошо сказал да? Э? Ты кто такой? Ты кто такой? Ты кто такой? Ты кто такой? Кто такой? Ты кто такой? Кто такой? Ты кто такой? Ты кто такой? Ты кто такой? Э? Ты кто? Ты кто такой? Ты кто такой? Ты кто такой? Ты кто такой? Ты кто такой? Ты кто такой? кто такой? Ты кто такой? Ты кто такой? Кто такой? Из элиты очень ласковый в кедах Но ты узнаешь наших пацанов с армянского гетта. И пусть ты модный, но вообще-то Ты нам здесь не соперник И я тебя устраняю, будто протечку сантехники Не пох как тебя звать Андрей, Сашок и Тебя найдет бригада наших пацанов с Керевана Сидишь как лох за компом Из Марка кушаешь бургер, но мы тебя разведем Будто мосты в Петербурге Если ты в рэпе, то нужен здесь Чисто для марсовки, брат подсунет тебе На рынке рваные кроссовки Мы и рифмы владеем, а ты для рэпа абуза. Vet du varuvischiday, och vi varu i marbuzi. Ты кто такой? Ты кто такой? är такой? Ты кто такой? Ты кто такой? är такой? Tänk Ты är такой? Tänk du är vem? Tänk du är vem? Tänk du är vem? Tänk du är vem? пацан ты сельский юноша либо даешь мне лавели, либо даю ножа хочешь пифа слушай ты спятил что ли ведь твой рэп не нужен как и средняя школа прекрати пить пепси и на ком посмотри я удалился твоей песни и скинул свои пока мы курим канабис твои дружки завывают но ты как Матаналис тебя наши пацаны не знают эй слушай Матаналис это тот который из дагестана да я знаю его знаю а ты про тот Фу, забыли продакшн Эй Спасибо Махмуду за свидание Хорошо свел. А всем нашим хейтерам я хочу передать Приходите на рынок к Абдулу Я туда приду Кашмета позовём Абдула Абдул, ну естественно это же рынок Как и Я всех позову Всех кого только можно позвать Тип, Зови всех своих хейтеров, Эй Тебе пизда вообще слушай Ты попал Понял да? Эй Ереванская мафия Ереванская мафия тебя найдет. Yo!